Глава 24. Странное ощущение вызвало у него это дневная полудрема в бывшей комнате Натали. С чего вдруг ему пришла такая блажь? Камиль сам этого не знал. Деревянная лестница поскрипывала, на площадке лежал посертый коврик, дверная ручка оказалась фарфоровой, духота под крышей была такая, словно тепло со всего дома сконцентрировалось именно в мансарде.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 Это действительно единственное стоящее упражнение, потому что только оно дает возможность установить четкую дистанцию. Сама нарисовала автопортреты десятками, но сохранился только один, написанный маслом. Великолепный. Камилю не нравилось об этом думать, однако Мот оказалась права. Его извечная проблема заключалась в том, чтобы установить правильную дистанцию с кем бы то ни было. Он либо подходил слишком близко, либо оставался слишком далеко, либо... Отношения захлестывали его с головой, и он ничего вокруг их не видел, думая лишь о том, как бы удержаться на плаву. Либо он оставался на расстоянии, осторожно наблюдая за объектом издалека и тем самым обрекая себя на то, чтобы ничего в нем не понять. В обоих случаях ему не удавалось ухватить фактуру. На бумаге мало-помалу возникало изможденное лицо, на котором читалась вся растерянность. Лицо человека, не знающего, как справиться с грузом проблем.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 С самых первых шагов, буквально с первой секунды этого дела, он пытался блокировать эффекты, которые все копились и копились, по другую сторону преграды. И вот эта преграда уже готова рухнуть. Бреши появляются в ней одна за другой. Еще немного, и она завалит его, погребет под обломками, после чего его отвезут прямиком в морг. Иными словами, в уже знакомую психиатрическую клинику. Теперь он набрасывал в блокноте другой рисунок огромный камень, размером почти со скалу, и себя в роли Сизифа.